Глава 2 С начала нового семестра прошло одна неделя. Наконец, настало время официально провозгласить выборы президента школьного совета даже тем, кто и вправду не был вовлечен, особенно ученикам классов с ЕПА H. Везде слышались, кто будет кандидатом, кто имеет влияние, и похожие разговоры. Когда одноклассники обменялись утренними приветствиями, Тацуя, который шел к своему терминалу, услышал, как уже прибывший Микихика сказал. Доброе утро, Тациа. Доброе утро, микихика. Ты как всегда рано. <связывая> Ты прав. Последнее время я уделяю больше внимания асану Гонге. Я впрямь хочу все делать более медленно, но традиция. Слово Гонгио изначально указывало на буддистские религиозные службы, но, наверное, из-за влияния синто буддистского объединения, даже люди вроде микихика, пришедшие из давней линии синтоистов, использовали слово гонги. сананагонги религиозные обряды проводимые рано утром фраза уделяю больше внимания соответственно означала что я снова могу принимать участие Тацуя понял эти крупицы информации из разговоров с самим микихикой эрикой его вдруг не только устойчиво восстанавливал свою силу но и увеличивал ее он был счастлив за него но также завидовал ранее мари шутила о том чтобы перевести его на первый поток но Татсо считал, что Микки Хико и впрямь может стать первым человеком на переход из второго потока на первый. «Кстати, Татсо, я должен спросить тебя кое-что, что ты можешь посчитать странным, но... странным?» Этот прямой, но нерешительный и тихий вопрос, казалось, был не к месту. Первым делом он сказал, чтобы тот продолжил. В конце концов, они были одноклассниками. Он не удержался от замечаний и замедлился, чтобы идти с ним в ногу. «Я не думаю, что это очень странно, но Татсо...» «Это правда, что ты кандидат на пост президента школьного совета?» «Что ты сказал?» Тация просто не мог не услышать то, что сказал Микки Хика, но он ответил так, потому что потрясение было слишком велико. «Нет, ну, я спрашиваю, потому что ходят слухи о том, что...» «Тация...» «Кандидат на пост президента школьного совета». «Слухи?» «Я их не распространял!» Тация не считал, что очень хорошо читает людей, но Микки Хика провозгласил свою невиновность очень искренне. «Вчера после школы в комнате практики цузура Сэмпай расспрашивал меня. Он спросил, это правда, что Шибатацу кандидат на пост президента школьного совета?» Инструктор цузура специалист магической геометрии и также хорошо разбирается в магической инженерии, сейчас он обучает второй год. Его главная должность – профессор университета. В академическом мире он известен как превосходный молодой исследователь. Также было провозглашено, что скоро он получит должность доцента университета. Однако не только его мышление, но также его речь и поведение было слишком свободным и независимым. По дисциплинарным соображениям, его перевели в старшую школу при университете. Тем не менее, сам он говорил, что его это не волнует, и я могу проводить независимые исследования, — радовался беспокойно сотрудник. Наверное, из-за того, что у него был такой темперамент, он был одним из учителей, которые прилагали особые усилия для заботы об учениках второго потока. он даже не ограничивал себя назначенным ему годом. Несколько раз он вызывал для беседы и Тацию. «Эту выдумку распространяет он?» «А, значит, это выдумка?» «Я думал, что это странно, так как другим днём ты сказал, что у тебя нет никакого интереса к становлению кандидатом». Тацио изумился, когда кивнул удручённому Мики Хика. «Я не думаю, что получил бы какие-либо голоса, если бы даже был кандидатом. И, как я уже говорил, и не намерен в этом участвовать...» Как эти слухи смогли распространиться среди учителей? «Не знаю». Мики просто не мог знать, что происходит в учительской. Как и ожидалось, все, что он мог сделать, это в неведении склонить голову. Даже Тация спрашивал, не ожидая ответа. Он просто задал вопрос, чтобы пожаловаться. «Не только учителя!» Однако, чего он не ожидал, в неприятном направлении указал соседний слушатель. «На клубной деятельности я слышал некоторые обрывки речи, как сэмпайи болтали об этом». Удивительно, но все казались восприимчивыми к такой мысли. После того, как Лео, сидевший впереди него, сказал это, Элика, которая наполовину сидела, наполовину оперлась о парту Мизуки, продолжила в том же направлении. «А, сейчас когда ты об этом упомянул, я слышала, как вчера кто-то об этом говорил. Это была ком-то из первого года, которая является членом дисциплинарного комитета и принимает участие в предстоящих выборах школьного совета. Теперь, когда я это обдумала, это ведь была Та Цуэкуни, так ведь?» «Так ведь». Татсо не хотел утвердительно кивать на то, что она сказала, но обеднив разведывательный доклад Мики Хика, а также Лео и Эрики, к другим выводам было прийти невозможно. «Я тоже!» «А нет, только не Мизуки!» Татсо захотелось спрятаться под парту. «Я припоминаю, что что-то такое слышала, когда вчера была в комнате консультаций». Однако, услышав, от кого она слышала этот слух, у него родились мысли, что с позитивным настроем решить можно всё. Впрочем, эти мысли на самом деле были знанием того, что он собирается допросить Харуку. Хотя и остались некоторые возражения по поводу того, хорошо ли называть нечто подобное позитивным. Так кто будет протестовать больше всего против названия оперативного планотации позитивным, вероятно, будет сама Харука. Все еще середина первого урока. В манере не консультанту, Харука нахмурилась нотацию, на который посетил комнату консультаций. По-видимому, подлый способ, которым он получил информацию о безголовом драконе, оставил ее чувство, что ее использовали. Если посмотреть на то, что Тацию тогда сделал, то не было контракта, который ограничивал его в использовании купленной информации. «Я уже сделал назначенный на первый урок задания». Естественно, Тацию не чувствовал дискомфорта от того, что его ненавидела Харука. Они разделяли друг с другом те же секреты, но не совсем, так как карты в руках Тации были сильнее. «Довольно неплохое достижение, не так ли?» «Вряд ли. Я едва сумел добиться красных отметок на практических экзаменах». «Почему когда ты, когда то это говоришь, я не могу услышать никакого сарказма?» Между ними были отношения, которые можно было назвать близостью, не требующие вежливых тонкостей. «Потому что это правда. Что ж, более важно, есть кое-что, что меня беспокоит. Я хотел бы проконсультироваться об этом». Когда Татция сделал этот первый шаг... Харука широко раскрыла глаза и эмоционально выпрямилась. Пожалуйста, не стесняйся! Можешь проконсультироваться со мной о чем угодно? Она слишком добросовестно относится к своим профессиональным обязанностям, но ее быстрая перемена настроения заставило его чувствовать себя немного неловко из-за его способности пропускать занятия. Что ж, настало время ей выучить, что беспокойство, с которым он пришел к консультанту, было вне ней официальной сферы. Мое беспокойство, как можно это назвать, Выборы школьного совета в конце месяца. В этот раз в наборе кандидатов определенно есть беспорядок. Так вот в чем дело? Твоей младшей сестре предложили баллотироваться на пост президента школьного совета? Ах да, я определенно беспокоюсь об этом. Однако сегодня я хотел бы проконсультироваться о другом слухе. Слухи? Да, слух о том, что я стану кандидатом, начавший распространяться в учительской. Вы, случайно, ничего об этом не знаете? Затронув эту тему, Татсу стал лицом к лицу к Кхаруки. и посмотрел прямо ей в глаза, на мгновение, и впрямь лишь на мгновение, взгляд «О, нет!» показался на ее лице. «Вы говорили об этом с Шибатой Сан вчера. Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили всё подробней. Но неважно, насколько коротко было мгновение, любое изменение выражения, произошедшее под его пристальным взглядом, он не упустит. та просто не мог не заметить. «Думаю, это невообразимо, но не могло ли он и Сансей по собственной инициативе распространить эти слухи?» А лицевые мышцы Харуки расслабились, поняв выражение смятения. И в конечном итоге она приняла свою обычную любезную улыбку. «Да, в самом деле это невообразимо. Я просто не могла поступить так безответственно». На ее губах не было никаких следов напряжения. Похоже, ее навыки контроля лица добились значительного прогресса. Каким же образом эта выдумка стала распространяться? «Что значит эта выдумка? Но этого следовало ожидать». он не тот человек, что находится в центре внимания. Ты больше похож на того, кто за кулисами дергает за ниточки. Не буду отрицать. Их глаза встретились, они обменялись злобными ухмылками. Возможно, это было влияние их общего мастера. Тем не менее, некая похожесть – недостаточная причина, чтобы вступать в сговор друг с другом. Тогда каким же образом эта выдумка о том, что я стану кандидатом на пост президента школьного совета, стала распространяться? Извини, я правда не очень много об этом знаю. Части, что вы знаете, будет достаточно. Тацио выглядел очень непринужденно. Ожидает витоха Харуки. Валяния дурака ничего не принесет, подумала Харука. Для начала не было никакой причины молчить о том, что она сама слышала. Я не совсем уверена, кто это сказал, но это ведь можно считать одной из этих словесных игр. Похоже, Хатурикун не будет участвовать. Похоже, Накадзасан не будет участвовать. Кажется, будет проблематично найти кандидата в президенты. Эй, разве Шибасан не может им стать? «Всё это каким-то образом моментально превратилось в похоже. Шибасан будет участвовать, Шибакон будет участвовать...» «А, Шибакон?» «Да, из дисциплинарного комитета!» «Ах, тот, кто участвовал в турнире новичков?» Хм, разве это не будет интересным?» Выслушав Харуку, Татсо был так исчерпан, что чувствовал, что вот-вот упадет со стула. Как учителя могли поверить таким незрелым слухам? «Что ж, слухи по своей природе безответственные и незрелы». Его товарищи в первом году и старшеклассники, похоже, выудили это из сплетен, поэтому даже если Тацуя хотел отследить слух кусочек за кусочком, все куски отследить просто невозможно. Но такие превосходные люди, как Цузура, по крайней мере в интеллектуальном плане, люди достаточно серьезные, чтобы стать профессором, учителя не должны столь легко обманываться. Тация был не совсем готов отбросить возможность того, что кто-то мог намеренно манипулировать слухами. Среди учеников есть более серьезные люди, чем среди учителей. Подробности относительно апрельского инцидента держатся в секрете от учеников, но поскольку учителя знают факты, инцидента бланш... Верно. Многие учителя шибакуно оценивают тебя достаточно высоко, чтобы быть уверенными, кто решил ту проблему. К сожалению, он этого не предвидел, что этот вопрос будет так сильно выделяться. Татсуя считал, что лично он не был достаточно известен. Они не знают точных подробностей, так как Дзимонзикон держит держится в тайне, но они знают, что ты собственные силой расправился с террористами, и из-за этого они довольно высоко тебя оценивают. Поскольку они хотят, чтобы президент школьного совета старшей школы магии был чрезвычайно сильным, довольно много учителей считают, что было бы забавно иметь президентом ученика первого года, если тот обладает такой подавляющей силой. Положение становится и впрямь плохим. Подумал, Таца. Со все еще звенящими в голове словами Харуки. Консультация размышлял над тем, как справиться с этим делом. Прежде чем выйти из комнаты консультаций, он убедился, что не расспросил о методах, которые она использовала для получения информации.